Все довольно очевидцы с сенсационными неизвестстями, но они произвели не больше впечатления, чем пьяные болтающие всякий вздор. Пассажиры, мчавшие из Эл Лондона, смотрели в темноту из окон вагонов, видели редкие взлетающие искры около хорсела, красный отблеск и тонкую пелену дыма, застилавшую звёзды, и думали, что ничего особенного не случилось, что это горит вереск. Только по краю пустоши заметно было некоторое смятение. На окраине Вокинга горело несколько домов. В окнах трёх прилегающих к пустоши селений светились огни, и жители не ложились до рассвета. На Чобхымском и Хорсовском мостах всё ещё толпились любопытные. Один или двое смельчаков, как потом выяснилось, отважились в темноте подползти совсем близко к марсианам. назад они не вернулись и во световой луч вроде прожектора военного корабля время от времени скользил по пустыше а за ним следовал тепловой луч обширная пустошь была тиха и пустынна и обугленные тела лежали неубранными всю ночь под звёздным небом и весь следующий день из ямы слышался металлический стук каково было положение в пятницу вечером кожный покров нашей старой планеты Земли, отравленной стрелой ванзился цилиндр. Но яд только ещё начинал оказывать своё действие. Тугом расстилалась пустошь, а чёрные скорченые трупы, разбросанные по ней, были едва заметны, кое-где тлел вереск и кустарник. Дальше простиралась узкая зона, где царило смятение.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 Иногда вспышки зеленовато-белого дыма извиваясь, поднимались к звездному небу. К 11 часам через Хорсел прошла рота солдат, я отцепила пустырь. Позднейше с чопхем прошла вторая рота, я отцепила пустырь с северной стороны. Несколько офицеров из инкерманских казарм Уже раньше побывали на пустыше, и один из них, майор Иден, пропал без вести. Полночь командир полка появился у Чобхамского моста и стал расспрашивать толпу. Военные власти очевидно поняли серьёзность положения. К 11:00 утра, как на следующий день сообщили газеты, эскадрон гусар и около 400 солдат кардиганского полка с двумя пулемётами Максим